До окончания поездки вниз по реке от Баласфура ментак удержали на галере Трока. Пока они плыли, ей позволяли выходить на палубу, но при стоянках на якоре или швартовках запирали в каюте. И у двери ставили стражника. Это случалось часто, потому что Трок выходил на берег у каждого храма, чтобы принести жертву и поблагодарить местного бога или богиню за свое возвышение к трону Египта. Хотя никто еще не знал, что Трок заодно давал понять этим богам, что скоро присоединится к ним в пантеоне на равных. Несмотря на эти ограничения, трок настойчиво пытался снискать расположение ментаки, хотя ему и не доставало тонкости. Каждый день он дарил ей по меньшей мере один необыкновенный подарок. Один раз это была пара белых жеребцов, которых она отдала капитану Галеры. На следующий день принцесса получила позолоченную и украшенную драгоценными камнями колесницу, захваченную ее отцом у царя Ливии. Она отдала ее командиру дворцовой стражи, стойкому приверженцу Апепе. В другой раз ей преподнесли рулон великолепного шелка с востока, а потом серебряную шкатулку, полную драгоценных камней, которые она раздала своим девушкам-рабыням. После того, как они надели эти украшения, Ментака провела их перед троком. Эти безвкусные украшения недурно выглядят на рабынях. Но не на благородных дамах, — сказала она под конец. Это не остановило нового фараона, и когда они проплывали мимо Асюта, в Нижнее Царство, он указал на процветающее плодородные плодородное имение, простиравшееся почти на лигу вдоль восточного берега. — Оно теперь ваше, ваше высочество! Это мой подарок! «Вот документ на право собственности!» Трок вручил его Ментаке, напыщенно, самодовольно ухмыляясь. Она в тот же день послала записцами и приказала им составить документ об освобождении всех рабов, относящихся к имению, и второй документ, передающий имение целиком жрицам храма Хатор в Мемфисе. Когда Ментак, желая забыть горе и скорбь, и развлечься со своими девушками на юте в танцах и пении, в игре бау и разгадывании загадок, трог вздумал принять участие в забаве. Он заставил двух девушек станцевать с ним танец полет трех ласточек», а затем повернулся к Ментаке. «Задайте мне загадку, принцесса», — попросил он. «Что пахнет, как бык, похоже на быка, и когда скачет с газелями, делает это с изяществом быка?» — спросила она ласково. Девушки захихикали, а трог нахмурился и покраснел. «Простите меня, ваше высочество! Для меня это чересчур трудная загадка!» Ответил он и гордо ушел к своим военачальникам. На следующий день он простил оскорбление, но не забыл его. Когда бросили якорь у деревни Самолут, он приказал труппе странствующих артистов, акробатов и музыкантов подняться на борт галеры, чтобы развлечь Ментаку. Один из фокусников был красивым парнем с забавным говором, однако набор его фокусов устарел, и он показывал их недостаточно ловко. Однако едва Ментаку узнала, что труппа, используя к своей выгоде мир, наступивший по договору Хатор, продвигалась вверх по реке к Фивам, где надеялась выступать перед двором южного фараона, ее сразу увлекло их представление, особенно выступление фокусника по имени Лассо. После представления она пригласила артистов к себе, чтобы вместе попить шербета и поесть сладких фиников. И жестом приказала фокуснику сесть на подушку у ее ног. Он скоро преодолел свой страх перед принцессой и развлек ее несколькими историями, над которыми она весело смеялась. Под прикрытием болтовни и хихиканием девушек Ментака попросила Ласса, когда он прибудет в Фивы, доставить сообщение известному магу Таити. Почти очарованный ее снисходительностью, Ласса с готовностью согласился. Сначала она внушила ему мысль о тайне и деликатности поручения, затем вложила в его руку маленький свиток папируса, который он спрятал под хитон. Ментака с огромным облегчением глядела, как артисты сходят на берег. Она отчаянно искала средства предупредить Таиту и Нефера. Папирус содержал заверение в ее любви к Неферу и предостережение насчет убийственных намерений Нага и насчет того, что сестре Нефера Гессерет больше нельзя доверять, поскольку она примкнула к их врагам. Далее следовал рассказ об истинных обстоятельствах смерти ее отца и братьев. В конце она поведала о том, что Трок планирует взять ее в жены, несмотря на ее помолвку с Нефером, и просила Нефера вмешаться, используя всю его власть и не допустить этого. Она прикинула, что труппе могло потребоваться дней десять или больше, чтобы достичь фив. И пала Ниц на палубе, умоляя Хатор о том, чтобы предостережение не прибыло слишком поздно. Той ночью, впервые с ужасных событий в Баласфура, она спала спокойно. Утром она была почти весела, и ее девушки заметили, как она красива. Трок настоял, чтобы Ментака позавтракала вместе с ним на передней палубе. Его повара приготовили щедрый стол. Было двадцать других гостей, и Трок сел рядом с Ментакой. Она решила, что не позволит даже этой неприятности испортить ей настроение. Она подчеркнуто не обращала внимания на Трока и направила все свое очарование и остроумие на боевых командиров его войска, составлявших большую часть присутствовавших. В конце завтрака Трок хлопнул в ладоши, требуя внимания, и был вознагражден подобострастной тишиной. «У меня есть подарок для принцессы Ментаки. — О, нет! — Ментака передернула плечами. — Что мне делать с вашим подарком? — Я полагаю, этот подарок придется вашему высочеству более по вкусу, чем мои другие бедные дары. Трок выглядел таким довольным собой, что она почувствовала себя неловко. — Ваша щедрость неуместна, мой господин. Она ни за что не назвала бы его ни одним из его многочисленных новых царских титулов тысячи ваших подданных, жертвы войны и чумы, голодают и находятся в большей нужде, чем я. — Это нечто особенное, ценное только для вас, — заверил он. Она подняла руки в знак покорности. — Я всего лишь одна из ваших верно подданных. Ментака нисколько не старалась скрыть свой сарказм. Если вы настаиваете, я далека от того, чтобы отказать вам. Трок снова хлопнул ладонями. Из носа корабля на палубу спустились двое его стражников, неся с двух сторон большой мешок из сыромятной кожи. От него шел сильный неприятный запах. Некоторые из девушек вскрикнули от омерзения, но лицо Ментаки не изменило выражения, когда солдаты остановились перед ней. Трок кивнул им, и они ослабили шнурок, перетягивавший горловину мешка. Затем вывалили его содержимое на палубу. Девушки пронзительно закричали от ужаса, и даже кое-кто из мужчин вздрогнул и вскрикнул от отвращения. Отрубленная человеческая голова покатилась по доскам к ногам Ментаки и замерла, глядя на нее широко открытыми испуганными глазами. Длинные темные локоны заскорузли от засохшей черной крови. «Ласо — Ласо! — прошептала Минтака, имя фокусника Неумехи, которому поручила передать сообщение Фивы. — Вы помните его имя! — Трок улыбнулся. — Его фокусы, должно быть, произвели на вас впечатление, так же, как на меня. В летней жаре голова начала разлагаться, и запах от нее шел сильный. Немедленно налетели мухи и стали ползать по широко открытым глазам. Ментак ощутила тошноту и с трудом сглотнула. Она увидела, что между фиолетовыми губами ласа высовывался смятый папирус. Увы, кажется, его последний фокус оказался самым забавным. Трок наклонился и достал испачканной кровью папирус. Он повернул его так, чтобы ментаку убедилась. Письмо запечатанное ее собственным картушем и бросил папирус в жаровню с древесным углем, на которой жарили нарезанную на куски ягнятину. Папирус быстро сгорел, в воздухе закружился серый пепел. Трог знаком велел убрать голову. Один из солдат поднял ее за волосы, положил обратно в мешок и унес. Потрясенные гости долго сидели в тишине, только одна из девушек тихо всклипывала. «Ваше царское высочество!» Вашего славной памяти Божественного Отца должно быть посещали некоторые предчувствия, ожидавшие его судьбы. Серьезно обратился к ней трог. Ментака была слишком потрясена, чтобы ответить. «Перед своей трагической смертью он говорил со мной. Он отдал вас под мою защиту». Я присягнул ему и принял это как священное поручение. Вам не нужно обращаться за защитой ни к кому другому. Я, фараон, трог у рук, верен клятве. Он положил правую руку на ее склоненную голову, а второй рукой поднял другой свиток папируса. Вот мой царский указ отменяющий помолвку принцессы Ментаки из дома Апепи с фараоном Нефером Сети из дома Тамаса. Кроме того, он содержит указ о заключении брака принцессы Ментаки с фараоном Троком Уруком. Указ утвержден картушем господина Нага, принявшего и подтвердившего его от имени фараона Неферосети. Он передал свиток своему управляющему дворцом с кратким приказом. «Снимите сто копий с этого указа, и пусть их выставят на обозрение в каждом городе и каждом номе Египта». Затем обеими руками он поднял Ментаку на ноги. «Вы больше не будете одна!» Мы с вами станем мужем и женой еще до восхода луны Осириса».